Глава 17. Мурашки побежали по спине Чолика, когда Кабраксис объявил о присутствии в церкви лорда Даркулана. Прежде этот человек никогда не приходил к ним. «Лорд Даркулан вошел в церковь переодетом, продолжил демон. «Никто не знал, что он здесь, кроме его телохранителей и меня, а теперь и тебя». «Он мог нанять убийцу». — сказал Чолик, чувствуя, как растет в нем ярость. Он взглянул на свою грудь, на красно-коричневое пятно на балахоне и дырку, пробитую стрелой. Только теперь под ней виднелась плоть без изъяна. — Нет. — Почему ты так уверен? — Потому что убийца был один, — ответил Кабраксис. — Если бы лорд Аркулан организовал покушение, он привел бы в церковь трех или четырех арбалетчиков. И ты был бы мертв еще до того, как ударился о пол. Во рту у Чолика пересохло. Одна мысль посетила его, мысль, которую он не желал развивать, вопрос, на который не хотел услышать ответ. Но его все же тянуло задать его. Так мотылька влечет пламя свечи. «Если бы они убили меня, ты сумел бы возвратить меня к жизни?» «Если бы мне пришлось сделать это, Байер Чолик». Ты бы никогда не изведал истинного холода смерти, но не испытал бы снова горячей страсти жизни. Я бы стал нежитью, понял челик, и его едва не стошнило. Образы пошатывающихся зомби и скелетов с костяными ухмылками встали перед ним. Как жреца церкви Захарума, его не раз звали очищать кладбища и дома от этих тварей, бывших когда-то людьми и животными. И вот его едва не постигло проклятие самому стать одним из них. Желудок перевернулся. Кислая желчь обожгла гортань. — Ты не стал бы просто ожившим мертвецом, как зомби, — успокоил жреца Кабраксис. — Я бы даровал тебе истинное возвращение из мертвых. Твои мысли остались бы твоими собственными. — А мои желания? — Твои и мои желания за это время сравнялись. Ты бы мало что потерял. Чолик не поверил. Жизнь демонов отлична от жизни людей. У них другие мечты и страсти. И все же он не мог не размышлять. Стал бы он, погибнув и восстав, кем-то меньшим или большим. Возможно, сказал Кабраксис. Когда ты будешь лучше готов, тебе будет дан шанс проверить. А пока ты научился цепляться за свою жизнь. «Так зачем же лорд Даркулан был здесь?» — спросил чолик. Демон улыбнулся, оскалив клыки. «Любимая фаворитка лорда Даркулана умирает от медленно действующего яда, данного ей леди Даркулан только вчера». «Зачем?» «Зачем? Чтобы убить ее, естественно. Леди Даркулан — женщина ревнивая, и всего лишь три дня назад она обнаружила, что муж ее видятся с другой дамой. Жены раньше убивали любовниц мужей, — заметил Чолик. Даже при нынешнем королевском дворе западных пределов ходили слухи о подобных событиях. «Да», — отозвался Кабраксис, — «но оказалось, что та, которая была фавориткой лорда Даркулана последние три месяца, также является дочерью предводителя торговой гильдии Бромвилла. Если дочь купца умрет, он превратит торговые соглашения Бромвилла в хаос» и использует свое влияние при королевском дворе западных пределов, чтобы убийца его дочери настигла правосудие. Ходжвиль намерен привлечь леди Даркулан к наказанию? Чолик не мог поверить в это. Он знал торговца, о котором говорил Кабраксис. Амин Ходжвиль, злорадный и мстительный мужчина, выступал против церкви пророка света с самого ее основания. Ходжвель намерен повесить леди Даркулан на плахе правосудия. Сейчас он собирает улики, чтобы выдвинуть против нее обвинения. Лорд Даркулан знает об этом? Да. Почему он не позовет на помощь аптекаря? Он так и сделал. Честно говоря, он собрал даже нескольких. С тех пор, как вчера обнаружил, что его любовница обречена на мучительную кончину, никто из аптекарей или лекарей не сумел ее спасти. Теперь для нее осталась единственная надежда. «Путь мечты», — выдохнул Чолик. Последствия надвигающегося убийства вертелось у него в голове, изгнав все мысли о собственной, подошедшей так близко смерти. «Да», — кивнул Кабраксис, — «ты понял». Чолик взглянул на демона, едва осмеливаясь надеяться. «Если лорд Даркулан обратится к нам за помощью, и мы сумеем спасти его возлюбленную от яда, спасти его жену от виселицы и сохранить мир в Бромвилле...» «Он вступит на черную дорогу», — заявил демон. «И тогда лорд Даркулан будет наш отныне и навеки. Он станет нашим плацдармом, троплином к западным пределам и судьбе, лежащей перед нами». Чолик покачал головой. — Лорд Даркулан не юноша, чтобы терять голову от страсти к женщине из круга торговца Хаджвеля. — У него не было выбора, — ответил Кабраксис. — Чувства молодой женщины к нему стали всепоглощающими. Да и сам лорд Даркулан испытывает к ней не менее сильное влечение. Чолик внезапно понял. Он в изумлении взглянул на Кабраксиса. — Ты. Это сделал ты. — Ну, конечно. «А как же яд, подсыпанный леди Даркулан?» «Я не могу поверить, что все целители и аптекали лорда Даркулана не смогли найти противоядие. «Я отдал его леди Даркулан», — признался Кабраксис. «И я просветил ее насчет неверности мужа. А как только она получила отраву, леди не стала медлить с ее применением». «Сколько еще времени есть у дочери Хаджвеля, прежде чем яд убьет ее?» «До завтрашней ночи протянет». «И лорд Даркулан об этом знает?» «Да. Тогда сегодня». «Я полагаю, он хотел сделать шаг сегодня после службы», — сказал Кабраксис. «Покушение на тебя вынудило телохранителей вывести его из церкви. Некоторые из наших охранников, так же как и несколько защитников лорда, были при этом маневре убиты» что помогло бежать настоящему убийце. «Значит, лорд Даркулан все равно придет», — сказал чолик. «Он должен», — согласился демон. «У него нет выбора. Разве что он хочет увидеть, как завтра, после наступления сумерек, умрет его любовница, а потом стать свидетелем скорого повешения жены». «Лорд Даркулан может попытаться бежать вместе с женой». Кабраксис усмехнулся. И бросить богатство и власть из-за любви к женщине, который изменил, к женщине, которая никогда больше не сможет любить его так же, как прежде. Нет, лорд Аркулан скорее позволит им обеим умереть, чем добровольно отречется от своего положения здесь. Но даже это не спасет его, если все обнаружится и женщины умрут. Особенно, когда народ верит, что он мог спасти обеих. Обратившись к церкви Пророка Света, как делали все со своими проблемами, завершил Чолик, слегка ошеломленный простотой схемы Кабраксиса. «Лорд Деркулан потеряет расположение жителей Бромвела». «Правильно!» Жрец уставился на демона. «Почему ты ничего мне не рассказывал?» «Ну вот сейчас рассказал», — пожал плечищами Кабраксис. «Как только понадобилось, чтобы ты знал». Часть разума Чолика, воспитанная церковью Захарума, шептала в глубине его сознания. Демоны могут влиять на людей, только если эти люди желают их слушать. В любой момент многоярусная схема Кабраксиса могла развалиться. Фаворитка могла не влюбиться в лорда. Лорд мог не изменить свои леди или разорвать отношения, признавшиеся в неблагоразумном поступке. Эледи могла отказаться от мести и не отравить женщину, взятую ее мужем в любовнице. Если бы план не сработал, Чолик никогда бы не знал о нем и гордость демона осталась бы не задета. Я покорил их всех, сказал Кабраксис, эти земли теперь под нашим контролем, и мы получим в союзники нескольких самых влиятельных людей. Лорд Аркулан будет благодарен за спасение своей возлюбленной а купец Ходжвель – за спасение своей дочери. Чолик оценил план. Он был дерзок, коварен и двуличен. В общем, именно такой план, какой можно ожидать от демона. «Мы получим все», – сказал он, глядя в глаза Кабраксиса. «Да», – ответил демон, – «и даже больше». Кто-то постучал в дверь покоев. «Что?» – несколько раздраженно спросил Чолик. «Мастер Малвида» окликнул жрец с той стороны. Я только хотел узнать, все ли с вами в порядке. Иди к ним, велел Кабраксис. Мы еще поговорим позже. Он отступил в глубь комнаты и скрылся за потайной дверью. Чолик же шагнул к выходу и резко толкнул створки. Жрецы, служки и наемники отступили. Один из охранников выставил перед собой маленькую девочку, пытающуюся освободиться от руки, зажавшей ей рот. Мастер! — сказал старший жрец. — Приношу свои извинения. Только тревога побудила меня побеспокоить вас. — Со мной все в порядке, — ответил чолик, зная, что жрец все равно продолжит оправдываться из-за страха. — Но стрела вошла так глубоко, — вздохнул жрец. — Я сам это видел. — Я исцелен милостью ден Абстена. Чолик распахнул окровавленный балахон, открывая нетронутую плоть. — Велика сила пророка света! «Велика сила пророка света!» — повторили хором жрецы. «Да будет милость Ден Абстена вечной!» Чолик снова завернулся в мантию и посмотрел на барахтующуюся в руках наемника девочку. «Что здесь делает это дитя?» «Она — сестра мальчиков, исцеленных сегодня Ден Абстеном», — ответил охранник. «А еще она видела убийцу!» «Ребенок видел? А ты и твои люди нет?» — голос Чолика звенел как непрощающая обнаженная сталь клинка. Она стояла рядом с ним, когда он выстрелил, мастер Малвида. Наемник явно смутился. Чолик шагнул к стражнику. Жрецы и другие охранники попятились, словно ожидая, что Чолик призовет молнию и испепелит старшего стражника дотла. Мысль эта показалась Чолику весьма привлекательной. Он перевел взгляд с трясущегося наемника на ребенка. Сходство девочки и сросшихся близнецов поражало. Слезы текли из глаз дрожащего ребенка. От страха она побледнела. «Отпустите ее!» – приказал чолик. Наемник неохотно отвел свою большую мозолистую руку от рта девочки. Она тут же глубоко вдохнула. Слезы продолжали бежать по лицу, а девочка уже завертела головой, и ища способ сбежать. «С тобой все в порядке, дитя?» Мягко спросил Чолик. Я хочу к папеньке. Всхлипнула девочка. Я хочу к матушке. Я ничего не сделала. Ты видела стрелявшего в меня? Да. Полные слез глаза остановились на Чолике. Пожалуйста, мастер Малвида. Я ничего не сделала. Надо было закричать, но все случилось так быстро. Он спустил курок. Не успела я еще даже подумать, что он собирается стрелять. Я бы ни за что не обидела тебя. Ты спас моих братьев. Микеле и Денниса, ты спас их. Я бы ни за что. Чолик положил руку на плечо девочки, успокаивая ее. Он почувствовал, как она вздрогнула и съежилась от его прикосновения. Успокойся, дитя. Я лишь хочу знать о человеке, пытавшемся меня убить. Я не причиню тебе зла. Она посмотрела на него. Обещаешь? Наивность ребенка тронула Чолика. Юным легко давать обещания. Они хотят верить. Обещаю. Девочка обернулась. Наверное, убедиться, что грубые наемники тоже слышали обещания мастера Малвида. Они не тронут тебя, заверил Чолик. Опиши человека, стрелявшего в меня. Теперь на него уставились широко распахнутые, изумленные глаза. Я думала, он убил тебя. Он не мог, ответил Чолик. Я один из избранных ден обстеном. Ни один смертный не может забрать мою жизнь пока на мне милость пророка». Девочка снова глотнула в воздуху, почти успокоившись. Он обожжен, почти все лицо сгорело, и руки тоже. Описание это ничего не говорило Чолику. «Ты заметила в нем что-то еще?» «Нет». Девочка замешкалась. «В чем дело?» «Я подумала, он боится, что ты узнаешь его, если увидишь. Он сказал, что удивился, что его впустили в здание». Я никогда не видел человека, который бы обгорел так, как ты сказала, и который остался бы после этого жив. Может, он и не жив, — выпалила девочка. Что заставило тебя сказать так? Не знаю. Я просто не представляю, как кто-то может жить с такими ожогами. Меня преследует мертвец. Чолик отвернулся, размышляя. — Иди, — сказал в его сознании Кабраксис. — У нас есть дела. Убийца скрылся. Чолик засунул руку в карман Балахона и извлек несколько серебряных монет. Суммы этой было достаточно, чтобы несколько месяцев безбедно прожить в Бромвиле. Когда-то, возможно, деньги что-то и значили для него. Теперь же они превратились всего лишь в инструмент сделки. Он опустил серебро в ладошку девочки и сам сжал ее кулачок. «Возьми это, дитя, как символ моей признательности». Он взглянул на ближайшего наемника. «Позаботься, чтобы она вернулась к своей семье». Стражник кивнул и повел ребенка прочь. Она ни разу не оглянулась. Несмотря на то, что прошло уже больше года с тех пор, как он нашел врата Кабраксиса под развалинами порта Таурук и Рансима, разум чолика бродил сейчас по лабиринту и пещере, из которой он выпустил демона в мир людей. Той ночью спасся один человек. Моряк с западных пределов, сбежавший от скелетов и зомби, которых поднял Кабраксис, чтобы уничтожить всех. Чолик был убежден, что никто в Бромвиле не осмелился бы напасть на него в церкви. И если человек обгорел так сильно, как описала девочка, кто-нибудь наверняка бы откликнулся и опознал его, надеясь заработать награду Дианабстена. Значит, это чужак. Кто-то, кого горожане не знают и кто-то, кого Челик должен был знать в прошлом. Где тот человек, который сбежал из порта Таурук? Если это он, а нет смысла полагать, что это был кто-то другой, почему он ждал так долго, прежде чем сделать шаг? И зачем ему вообще преследовать Челика? Чолику было не по себе, особенно когда он думал, как близка была стрела к тому, чтобы пронзить его сердце, обуреваемой мыслями. Чолик вернулся в свои покои, чтобы вновь планировать и строить схемы с демоном, которого освободил. У убийцы была возможность, но он ее упустил. Теперь Чолика не застанешь в Этим он себя слегка успокоил. Спина и плечи горели, как в огне. Дерек сегодня вдовлено таскался бочек и ящиков. Чуть ежись от боли, он вошел в голубой фонарь. Табачный дым и надвигающаяся ночь наполнили таверну полумраком. Обменивающиеся историями люди добавляли к сумеркам невнятный шум. На западе, там, где устье Западного залива встречалось с ледяным морем, в воду погружался закат, гася разбросанные по небу красные угли солнечного костра. Холодный северный ветер проник в таверну вслед за Дериком. За последний час погода переменилась, как и предсказывали капитаны кораблей и их помощники – утру, сказал Дереку Сахир, — гавань может даже покрыться коркой льда. Конечно, чтобы запереть в бухте корабли, ее будет недостаточно, но и это время уже недалеко. На идущего по маленькому помещению Дерека смотрели. Одни люди знали его, другие высадились с иноземных кораблей, но у всех в глазах была настороженность. Мыс Ищущего был небольшой деревней, но когда в гавань приходили корабли, Число народу тут вырастало, как на дрожжах. И если человек искал неприятностей, он шел в голубой фонарь. Место, где их всегда можно найти. Таверна была забита битком, сесть некуда. Трое знакомых парней, пирующие со своими приятелями, не слишком настойчиво зазывали Дерека за свои столы. Он благодарил, но отказывался, продолжая протискиваться дальше, пока не заметил человека, о котором утром говорил ему Сахир. Это был мужчина средних лет, с сединой в квадратной бороде, с широкими плечами и чуть тучный, солидный человек, повидавший жизнь. Одежда была поношенной, но выглядела удобной и достаточно теплой, чтобы защитить от холодных северных ветров. А еще он носил круглые очки. Дерик мог бы по пальцам пересчитать, сколько раз в жизни он видел подобные приспособления. Слева от мудреца стояла тарелка с хлебом и мясом, Правой рукой он писал, отрывая ее от бумаги, только чтобы макнуть перо в чернильницу, примастившуюся рядом с книгой. Придвинутая поближе масляная лампа немного рассеивала окружающую мглу. Дерек остановился неподалеку от стола, не зная, с чего начать. Внезапно мудрец поднял глаза и уставился на него поверх стекол. «Дерек?» Обескураженный Дерек промолчал. «Твой друг Сахир назвал мне имя», — пояснил мудрец. «Когда мы вчера с ним говорили, он сказал, что ты, возможно, заглянешь». «Да», — кивнул Дерек. «Хотя, должен признаться, я не совсем представляю, что делаю здесь». «Если ты видел тот символ, а Сахир склонен считать, что ты видел», — сказал мудрец, «он должен был оставить след в твоей жизни. Он погладил лежащую перед ним книгу». «Видит свет, как во мне оставила след тяга узнать о нем. В ущерб мне самому, если верить моим наставникам и коллегам». «Ты видел демона?» — спросил Дерек. Новый интерес зажегся в темно-зеленых глазах мудреца. «А ты?» Дерек не ответил, чувствуя, что и так признался в большем, чем следовало. Лицо мудреца исказило раздражение. «Проклятие, сынок, если собираешься поговорить, то сядь». У меня здесь было столько тяжелой работы в эти дни. А до того я недели и месяцы трудился в других местах. Мне чертовски утомительно глядеть вверх. Он ткнул пером в сторону стула напротив себя, закрыл книгу и отложил ее в сторону. Все еще чувствуя неуверенность, Дерек отодвинул стул и сел, по привычке положив на колени саблю. Мудрец переплел пальцы, сцепив их в замок, оперся локтями о стол. Ты ужинал? Нет. Разгрузка доставленных товаров и погрузка отправляемых заняли весь день. За это время Деррик съел то немногое, что носил с собой в сумке, и она уже много часов пустовала. «Хочешь поесть?» «Угу». Мудрец махнул рукой, подзывая одну из служанок. Молодая женщина немедленно подошла принять заказ. «Сахир говорил, ты был моряком?» «Да». «Расскажи мне, где ты видел демона?» – попросил мудрец. Но Дерек был начеку, и я же не сказал, что видел что-то такое, разве не так? Мудрец нахмурился, отчего морщины в уголках его глаз и над переносицей углубились. — Ты всегда такой неприветливый. — Сэр, — невозмутимо ответил Дерек, — я даже не знаю вашего имени. — Тарамис. Тут же представился мудрец. — Тарамис простолюдин. — И чем ты занимаешься, Тарамис простолюдин. «Я собираю мудрость», – ответил человек, – «особенно имеющую отношение к демонам». «Почему?» «Потому что не люблю их, и обычно то, что я узнаю о демонах, может быть использовано против них». Служанка принесла блюдо с козлятиной, креветками и рыбой, свежий хлеб и нарезанную дольками дыню, доставленную сегодня одним из судов, и предложила Гринтвейна. Дерек колебался только секунду» хотя соблазн был велик. Последний год он пытался утопить свою жизнь и боль в море спиртного. Попытка не удалась, и только старый Сахир посчитал возможным спасти его от него самого. Но, как говорил старик, спасение себя – работа ежедневная, и выполнять ее может только сам человек. «Чаю», – попросил Дерик, – «пожалуйста». Служанка кивнула и вернулась с высокой кружкой крепкого несладкого чая. «Итак», — снова заговорил Тарамис, — «насчет твоего демона». «Это не мой демон». Легкая улыбка скользнула по губам мудреца. «Как пожелаешь». «Так где же ты видел демона?» Дерек проигнорировал вопрос. Он макнул палец в подливку на своем блюде и нарисовал овалы, стянущиеся между ними линией. Он даже сделал так, чтобы черта то ныряла под соответствующий эллипс, то проходила над ним». Мудрец изучил рисунок соусом. «Ты знаешь, что это такое?» «Нет». «А кому принадлежит знак?» Дерек качнул головой. «Где ты его видел?» «Нет», — заявил Дерек. «Ты не получишь никаких сведений от меня, пока я не буду убежден, что получу что-то от тебя». Мудрец потянулся к потертому дорожному ранцу из кожи ящерицы, лежащему на стуле рядом с ним, откуда задумчиво достал трубку и кисет. Набив трубку табаком, он запалил ее от лампы, молча затянулся, и голову его окутала дымная пелена в завитках и кольцах. Все это время он не отрывал от Дерека немигающих глаз. Более яростного и требовательного взгляда Дерек не видел, разве что в зеркале, когда брился сегодня утром. Даже суровые офицеры западных пределов не выдерживали сравнения с мудрецом. Но Дерек невозмутимо ел наслаждаясь горячей пищей. Для рабочего смысла ищущего еда это выглядела расточительством. Переноска грузов, которой он занимался один день, могла кормить его в течение двух недель, удерживая от жалкого подобия охоты в почти уже зимнем лесу. Тарамис порылся в ранце и вытащил вторую книгу. Пролистав том, он остановился на одной странице, положил книгу перед собой, развернул ее и толкнул через стол к Дерику. Потом мудрец передвинул лампу, чтобы она лучше освещала страницы. «Демон, которого ты видел», — сказал Тарамис. «Похож он был на нечто подобное». Дерек взглянул на страницу с иллюстрацией, очень подробным рисунком от руки. На картинке был демон, которого он видел в порту Таурук. Тот самый, который вызвал неживых тварей, виновных в смерти Мэтта Харинга. «Виновных, да не совсем», — сказал себе Дерек, почувствовав что аппетит пропал. Основная вина лежит на нем. Он продолжал механически жевать, зная, что пройдут дни, а то и недели, прежде чем он получит шанс столь плотно поесть снова. «Что ты знаешь об этом символе?» – спросил Дерек, не ответив на вопрос мудреца. «С тобой трудно торговаться, не так ли, мальчик?» – заметил Тарамис. Дерек отломил кусок хлеба. Намазал его медом и начал есть, соревнуясь с Тарамисом в терпении. Наконец, Тарамис уступил. Этот символ, единственный, который связывают с демоном по имени Кабраксис. Его считают охранником извилистого пути теней и мечтаний. Путь мечты? Дерек не забыл историю о бромвиле, поведанную ему сегодня утром Сахиром. Интересно, не правда ли? Сахир рассказал мне о церкви в Бромвиле, Это новая церковь, которую называют церковью пророка света. Упоминал он также и путь мечты. Тарамис кивнул. Там поклоняются пророку по имени Ден Абстен Не Кабраксису? Со стороны демона было бы чертовски глупо позволять людям называть его истинным именем, не так ли? Тарамис усмехнулся. Я имею в виду, что анонимность тут очевидна. Большинство людей не стали бы поклоняться демону по доброй воле хотя в результате они все равно приходят к нему». Дерек повел рукой над своей тарелкой. «Я благодарен тебе за отличный ужин. Правда, благодарен. Но должен тебе сказать, что если история не оживится к тому времени, как я закончу, я отсюда ухожу. Терпение не входит в число твоих достоинств, а?» «Да». Дерек признался в этом без всякого стыда. «Кабраксис». «Демон старый и могущественный», — сказал Тарамис. «Он появляется то тут, то там, то в одном, то в другом обличии. С той поры, как историки стали вести записи. Он известен под десятками, если не сотнями имен». Дерек показал на начерченной подливкой на столе символ. «А этот знак?» Тарамис пыхнул трубкой. Угольки в чашечке покраснели. «Я полагаю...» Это основной символ демона. Ты видел его в Бромвиле? Я давным-давно не был в Бромвиле, ответил Дерек. Бромвил слишком близок к западным пределам. Тогда где-то видел демона. Интерес мудреца не ослабевал. Я по-прежнему не сказал, что видел его, напомнил Дерек. Твой друг сказал. Он сказал, что я знаю о символе. Это все, что ты ему рассказывал? Дерек отхлебнул чай. Снова не ответив на вопрос, и опять приступил к трапезе, неуклонно опустошая блюдо. Ты знаешь значение этого символа? Нет. Он должен представлять собой слои человека, грани, на которые может опереться демон. Не понимаю. Мудрец, кажется, удивился. Ты не учился у жрецов? Нет. И ты знаешь самый мощный знак Кабраксиса без всякого образования? Дерек ничего не сказал. Он накалывал на нож картофелину. Тарамис вздохнул. «Ладно, ладно, ты изинтриговал меня, и только поэтому я продолжу, хотя я и не выношу, когда со мной обращаются так неучтиво». Он ткнул пальцем в овалы. «Это уровни человека, предсказанные Кабраксисом, изгоняющим свет». «Почему его называют изгоняющим свет?» – спросил Дерек. Он оглянулся и убедился, что никто из моряков или портовых работяг не проявляет слишком большого интереса к их беседе. В некоторых общинах достаточно было заговорить о демонах, чтобы люди занервничали или даже наказали болтунов, раскаленный кочергой или окунули в полный бочонок, проверяя, не демоны ли они сами. Потому что главная цель Кабраксиса в мире людей – затмить и заместить Захарума. Во время войны грехов Кабраксис не давал Захарому пробиться к Архангелу Иериусу через его апостола Акарата. А что Архангел Инариус? спросил Дерик, припомнив старые рассказы о войне грехов. Это же Инариус построил первый в мире собор света. Инариус преисполнился самоуверенности и разрушил храм Мефиста, за что был наказан и возвращен серафимами в Ад терпеть муки в веки вечные. Кабраксис способствовал падению Инариуса, многих склонив на сторону демонов. Я этого не помню. Сперва война шла между Мефисто и Инариусом, только мудрец или тот, кто учился у жрецов, знает, какую роль играл Кабраксис в войне грехов. Изгоняющий свет – коварный демон. Кабраксис прокладывает себе дорогу в тени ее, расширяя границы, пока она не покроет свет. Большинство людей, поклонявшихся ему все эти годы, так и не узнали его настоящего имени. Но ты веришь, что он в Бромвиле, в церкви пророка света, кивнул мудрец. Да, и там он известен как Ден Абстен. Дерик ткнул в символ. А это, повторяю, сказал Тарамис. Эти эллипсы представляют собой слои человека, как воспринимает их Кабраксис. Через эти слои Он способен влезть человеку в душу, перевернуть ее, согнуть ее и, наконец, овладеть ею. По природе своей он не демон противоборства, как дьябло, Мефисто и Ваал. Дерик тряхнул головой. «Ты просто разбрасываешься именами. Этих демонов не существует. Они не могут существовать». «Первичное зло существует». Дерика пробрал озноб, но даже после всего, что он видел – Даже после всего, что он потерял в порту Таурук, он никак не мог поверить, что мир демонов, огненное преисподнее, существует на самом деле, а не только в страшных сказках. Ты видел Церковь Пророка Света? Нет? Она огромна, сказал Тарамис. Менее чем за год Церковь Пророка Света стала одним из самых выдающихся строений Бромвилла. Бромвилл, городок небольшой, пожал плечами Дерек. Там живут в основном рыбаки и фермеры. Западные пределы держат там маленький гарнизон, да и то только для виду, потому что ни одна армия не станет нападать на западные пределы со стороны бромвила. Дороги там слишком трудные и ненадежны. К Абраксису потребовались поколения, чтобы создать свою силу. Вот почему даже нечестивая троица братьев научилась бояться его. Там, где они затевают войну и сражаются с войсками людей, кидая на них армии демонов. Кабраксис завоевывает себе верующих. Через слой человека. Да, мудрец провел пальцем по внешней окружности. Первый слой – страх человека перед демонами. Люди, боящиеся Кабраксиса, признают его лидерство, но при первой же возможности они отделятся. Он ткнул в следующий овал. Второй – жадность. Через церковь пророка света Кабраксис и его верховный жрец, известный как мастер Малвида, также называемый нашедшим путь, обеспечивают своих прихожан дарами. Удача в делах, деньги, неожиданное наследство. Потом он продвигается ближе к сердцу. Мудрец показал на третий эллипс – алчность. «Ты никогда тайно не желал жены соседа, его земли». Поклонись Кабраксису, и они со временем станут твоими. Только если тот, у кого ты хочешь все это отнять, тоже не пришел к Кабраксису. Вовсе нет. Тарамис сделал паузу, снова разжигая потухшую трубку. Кабраксис взвешивает и судит свою павству. Если один человек пользуется большим влиянием в обществе, чем другой, он будет лучше служить целям демона, и изгоняющий свет... Вознаградит более могущественного. «А как же тот верующий, который потеряет то, что возжелал другой?» Мудрец взмахом руки отмел вопрос. «Это тоже просто. Кабраксис скажет всем, что тот, кто потерял земли или жену или семью, не был тверд в вере. Что он молился Кабраксису, или в данном случае Ден Абстену, притворно и заслужил то, что получил. Горькая желчь колыхнулась в желудке Дерека». В каждом произнесенном мудрецом слове слышалась правда. Торамис двинулся к следующему эллипсу. Здесь Кабраксис выискивает людей, чей страх велик. Больной в семье? Приди в церковь, получишь исцеление. Твой отец тронулся рассудком? Приди в церковь, и ясность ума вернется к нему. Кабраксис способен на такое? Да, и на большее. Власть демонов велика. По-своему они предлагают спасение тем, кто служит им. Ты слышал о дарах дьявола, Ваала и Мефисто, которые они подносили своим поборникам в прошлом? Заговоренное оружие, колдовское оружие, огромные силы поднимать армии мертвецов, первичное зло правит через страх и разрушение, троица всегда нацелена на подчинение. А Кабраксиса это не интересует конечно, интересует. Тарамис даже возмутился. В конце концов, он демон. Даже архангелы хотят, чтобы те, кто поклоняется им, боялись их хоть немного. Иначе зачем им принимать такие внушающие страх формы и действовать так, как они действуют? Дерек обдумал этот вопрос и решил, что все верно. Однако эти разговоры о демонах были чужды ему. Он просто не хотел углубляться в такие темы. И все же он чувствовал, что выбора нет. Архангелы света угрожают людям вечными пытками в загробной жизни, обещая ужасное возмездие любому, кто будет поклоняться и помогать демонам. Тарамис покачал головой. Архангелы – войны, как и демоны. Но они более великодушно рассматривают вопрос совместного существования с людьми в этом мире. Это, заметил мудрец, зависит от твоей веры, не так ли? Дерик сидел молча. Если люди верят, что мир должен быть очищен от демонов и ангелов, что не должно быть ни света, ни тьмы, они должны сами находить свой путь в жизни. А во что веришь ты? Я верю в свет, ответил Тарамис. Вот почему я охочусь за демонами и разоблачаю их. За последние 20 лет я убил 8 низших демонов, и не все они походили на первичное зло. Дерек понимал это, но он видел только одного демона, и он был поистине ужасающим созданием. Что ты собираешься делать с Кабраксисом? Убью его, если смогу, заявил мудрец. А если нет, попробую вывести его на чистую воду, раскрыть его сущность, уничтожить его жреца, и сравнять с землей его церковь». Дерик проникся словами Тарамиса, найдя в них успокоение. Когда мудрец говорил, все эти немыслимые вещи казались вполне возможными. «Ты потерял кого-то из-за демона», — прошептал Тарамис. Дерик отшатнулся. «Не пытайся отрицать. Я вижу истину в твоих глазах. Ты носишь боль, как яркий шеврон, такой же, как у всех» кто прошел через подобное. Он умолк и на миг отвел глаза. Я потерял из-за демона семью. 23 года назад. Я был жрецом. Такого не должно было произойти со мной. Но рука демона отобрала у меня жену и троих детей. Огонек лампы на столе мигнул. Я был молод и погружен в изучение магии в вежире. Я учился в одной из школ вдалеке от родины. В нашу дверь постучал незнакомец. Мы жили за школой, моя семья и я. Этот человек сказал, что ему негде спать и что он два дня ничего не ел. Я был дураком, преисполненным гордости за свое новое положение. Я позволил ему войти. Той ночью он убил всю мою семью. Жив остался лишь я, хотя большинство считало, что и я погибну. Он оттянув рукав рубахи, открывая длинный уродливый шрам на теле. У меня еще много шрамов. Теперь он откинул голову, показывая толстый рубец, тянущийся вокруг горла. Меня спасли жрецы, буквально собрав по кусочкам. Потом все целители говорили мне, что я должен был умереть. Видя цвет, я этого хотел. «Но ты остался жив», – прошептал Дерек скованный ужасом истории. Да. Тарамис выбил из трубки пепел и снова набил ее. Какое-то время я ненавидел свою жизнь, но потом понял, что слишком сконцентрировался на себе. Демон, убивший мою семью, убьет и другие семьи. Тогда я решил поправиться душевно и физически. И сделал это. Потребовалось три года, чтобы вылечиться, и 9 лет, чтобы выследить демона, отнявшего у меня родных. К этому времени я уже убил двух других демонов и разоблачил еще четверых. И теперь ты охотишься на Кабраксиса? Да. Когда церковь пророка света только возникла, я стал подозревать что-то неладное. Начал исследование и обнаружил достаточно сходств между исцелениями и изменениями в душах верующих, чтобы они привели меня к Кабраксису тогда зачем ты пришел сюда? Потому что Кабраксис когда-то был здесь. Племена варваров поклонялись ему, когда начали войну против людей южных земель. В те времена он был известен как безжалостный ледяной коготь. Ему удалось объединить несколько наиболее могущественных варварских племен и создать огромную орду, занявшую пространство между морями-близнецами, Великим Океаном и Ледяным морем. Дерек размышлял над смыслом сказанного. Истории о борде варваров уходили так глубоко в прошлое, что сейчас служили лишь для того, чтобы пугать непослушных детей. Варваров рисовали людоедами, затачивающими зубы и набивающими брюхо телами женщин и детей. Пока не пришел Хоклин с его великим мечом, гневом грозы, и не победил ледяного когтя в битве, длившиеся шесть дней. Тарамис ухмыльнулся. «Ты слышал эти рассказы?» «Да», — отозвался Дерик. «Но это не ответ на вопрос, что ты тут делаешь». «Гнев грозы все еще здесь», — заявил мудрец. «Я пришел за мечом, потому что только им можно уничтожить Кабраксиса». «Но он не покончил с ним в первый раз», — резонно заметил Дерик. «В текстах, которые я читал». Говорится, что Кабраксис бежал перед опустошительной мощью гнева грозы. Только в рассказах людей демона объявили мертвым. Но я верю, что меч обладает силой, способной убить Кабраксиса, загнать его обратно в огненную преисподнюю. «Если ты все это знаешь, какая тебе польза от разговора со мной?» Глаза мудреца нашли глаза Дерека. «Потому что я человек, Дерек Лэнг». И не так уж молод, как мне хотелось бы. Ты знаешь мое имя? Конечно. Тарамис показал на книгу перед собой. Я ученый. Я слышал истории о том, как нашли демона в порту Таурук больше года назад, когда был в западных пределах. И я слышал о молодом морском офицере, потерявшем лучшего друга в ходе выполнения задания, данного ему королевским племянником. «Тогда зачем все эти уловки?» «Чтобы я мог убедить тебя принять участие в моем деле», – мягко сказал Тарамис. «И, возможно, в твоей судьбе». «Какой судьбе?» Дерек немедленно почувствовал себя загнанным в ловушку. «Ты каким-то образом связан с этим созданием», – ответил мудрец. «Вероятно, потому что пролил из-за Кабраксиса кровь. А может, между вами есть еще какие-то узы?» «Не хочу иметь никаких дел с демонами», – буркнул Дерик. Но даже произнеся это, он ощутил неуверенность, а с ней – грубую волну страха. «Неужто? Тогда как ты оказался здесь? Там, где ждет оружие, способное покончить с Кабраксисом?» «Большую часть года я был пьян», – ответил Дерик. «Я потерял место на флоте западных пределов. Я стал нищим, я пил» и меня просто носило из города в город. Я находил работу, только чтобы выживать, и держался подальше от западных пределов. Я не знал, что попал сюда, пока не очнулся, чуть не замерзнув насмерть. Я ничего не знал о мече, пока ты мне только что не сказал. Я не шел по следу демона. Нет? Тарамис посмотрел на нарисованный соусом овалы. Тогда что ты делаешь тут сейчас? если только не явился за дармовой едой. «Не знаю», – признался Дерек. «Ты знал, кому принадлежит этот знак еще до разговора со мной. Теперь ты знаешь, что демон в бромфиле прячется за загадочными знамениями Церкви Пророка Света. Так сможешь ли ты убежать от всего этого, а?» Непрошенные воспоминания о Мэтте, летящем с утеса к своей гибели, медленно прокрутились в сознании Дерека. «Боль». Обманутая и приглушенная годом пьянства, всколыхнулась в нем новой и свежей волной. Вспыхнула ярость, но ему каким-то образом удалось удержать ее под контролем. «Свет привел тебя сюда, Дерек», – тихо сказал мудрец. «Он привел тебя в это место, в это время, и сделал возможной нашу встречу, потому что ты вовлечен в это дело, потому что ты можешь изменить его ход. И я спрашиваю тебя». Готов ли ты вступить в ждущий тебя бой?» Дерек медлил, зная, что какой бы ответ он ни дал, или не дал бы ответа вообще, это погубит его. «Ты веришь, что этот меч может убить Кабраксиса?» – спросил Дерек хриплым шепотом. «Да», – ответил Тарамис, – «но только здесь, на последнем слое». Он снова ткнул в рисунок. Осталось еще два уровня, о которых мы не говорили. На внешнем Кабраксис берет новичков, чтобы перековать их во нечто большее, чем человек. Здесь они должны встретиться со своими страхами перед миром демонов, пройти по извилистому пути теней и мечтаний по черной дороге. — По черной дороге? — переспросил Дерек. — Так называет ее Кабраксис. За время его пребывания в мире людей она сменила несколько названий. Но истинным было и остается следующее – извилистый путь теней и мечтаний. Представ перед демоническим миром, избранник Абраксиса должен отдать ему разум, тело и душу, навсегда. Многие проваливаются и попадают в огненную преисподнюю, умирать и умирать целую вечность. А как меняется человек? Он становится быстрее и сильнее обычного. Ответил мудрец. Его труднее убить, а некоторым дается понимание демонической магии. Выходит, что добраться до Кабраксиса практически невозможно. Только не с гневом грозы, сказал Тарамис. Да и у меня в запасе есть магия. А что, если я откажусь идти? Тогда я пойду один. Мудрец улыбнулся. Но ты же не сможешь отказаться, не так ли, Дерек? «Все это стало уже слишком большой частью тебя. Возможно, год назад ты и был способен повернуться ко мне спиной и уйти. Но не сейчас. Ты пытался жить вне того, что произошло с твоим другом и того, что случилось с тобой. И это едва не погубило тебя». Он промолчал. «Теперь ты должен найти в себе силы жить в этом». Дерек смотрел на подсохшие овалы. «А что лежит на последнем слое?» Помедлив, Тарамис качнул головой. «Я не знаю. Записи, касающиеся Кабраксиса, не дают ответа. Они ссылаются на уровень величайшего страха. Но я понятия не имею, что это такое». «Хорошо было бы все-таки знать». «Возможно, мы выясним это вместе», — предположил мудрец. Дерек посмотрел прямо в глаза мужчины. Желая найти в себе силы, чтобы сказать «нет» и никуда не идти. Но он не мог этого сделать, потому что устал пытаться жить в полсилы и бегать от чувства вины. Он должен был умереть вместе с мэтом Возможно, единственный способ спастись – это умереть сейчас. «Да», – прошептал Дерек, – «я пойду с тобой».